о корени происхождения глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, не подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, не подобно Пыпину растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прилюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло.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 «Моржееды», «Лукаеды», «Гущееды», «Клюковники», «Куролесы», «Вертячие бобы», «Лягушечники», «Лапотники», «Чернонебые», «Долбежники», «Проломленные головы», «Слепороды», «Губошлепы», «Вислоухие», косабрюхи, «Ряпушники», «Заугольники», «Крашевники» и рукосуи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 «Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головатяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками. Вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами». Однако кособрюхи не сразу испугались, а сначала догадались. Высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками, но изловить не изловили. И только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную».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 Началось с того, что волгу Толокном замесили, потом теленка На баню тащили, потом В кошелек кашу варили, потом Козла в соложенном тесте утопили Потом свинью за бобра купили Да собаку за волка убили Потом лапки растеряли, да По дворам искали, было лаптей шесть А сыскали семь, потом рака С колокольни звоном встречали, потом Щуку с яиц согнали, потом Комара за восемь верст ловить Ходили, а комар у пашихонца на носу Сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом бесов солдаты отдавали, потом небо колями подпирали, наконец утомились и стали ждать, что из этого выйдет. Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села, блины, которыми острог конопатили арестанты съели, кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею, а рознь до да голоденья пошли пуще прежнего. Опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя. «Он нам мигом все предоставит», — говорил старец Добромысл. «Он и солдатов у нас наделает, и острог какой следует выстроит. Айда, ребята!» Искали, искали они князя и чуть в трех соснах не заблудились.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 Видят, стоит на краю болота чухлонец рукосуй Рукавицы торчат за поясом, а он других ищет «Не знаешь ли ты, любезный рукосуюшка, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее?» Взмолились головотяпы «Знаю, есть такой!» — отвечал рукосуй «Вот, видите, прямо через болото? Как раз тут!» Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло «Многие за землю свою поревновали», — говорит летописец. Наконец вылезли из трясины и видят. На другом краю болотины прямо перед ними сидит сам князь. «Да приглупый, Сидит и ест пряники писанные. Обрадовались головотяпы. «Вот так, князь! Лучше и желать нам не надо!» а, а, кто вы такие? И зачем ко мне пожаловали?» — молвил князь, жуя пряники. «Мы — головотяпы! Нет нас народа мудрее и храбрее! Мы — гущеедов, и тех победили!» — хвастались головотяпы. На? Да? Хм! Что же вы еще сделали?» «Мы... Хе! Щуку с согнали! Мы волгу толокном замесили!» Начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их. «Я уж на что глуп!» — сказал он.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 «Друг-приятель, по прозванию вор-новатор, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!» С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новатора-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын до да деньгу. Головотяпы же давали грош до да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя. «Ты нам такого ищи, чтоб не мудрый был!» — говорили головотяпы на ватору вору «Нам что мудрого-то? Ну его, кляду!» И повел их вор на ватор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучую, потом пролесочком, да и вывел прямо на поляночку. А посередь той поляночки князь сидит. Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит это перед ними князь, да умный преумной В ружьецо попаливает, да сабелькой помахивает. Что не выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, Что не махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новатор, сделавший такое пакостное дело, Стоит, брюхо поглаживает, да в бороду усмехается. «Что ты, с ума никак спятил? Пойдет ли этот к нам? Вос раз глупее были и те не пошли!» Напустились голова -тяпы на новатора вора. «Ничто! Обладим! Дай срок! Я глаз на глаз с ним слово перемолвлю!» Видит голова -тяпы, что вор новатор кругом на кривой их объехал, а на попятные уже не смеют. «Это, брат, не то что с кособрюхими лбами тяпаться!»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 Потому вы живете звериным обычаем, с беспробного золота пенки снимаете с ног, портите. Посылаю к вам за место себя самого этого новатора вора. Пущай он вами дома правит, а я отсель и мы и вами помыкать буду. Понурили головотяпы головы и сказали: так. И будете вы платить мне да многие, продолжал князь.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 Затем приказал князь обнести послов водкою, да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честью. «Шли головотяпы домой и воздыхали, воздыхали, не ослабляючи, выпияли сильно», свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова», — говорили они, — «и еще говорили».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 Вор наватор ходил на них с пушечным зарядом, палил неослабляюще и перепалив всех, заключил мир. То есть у заугольников ел полтусину, у сычужников сычуги и получил от князя похвалу великую. Вскоре однако он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но наватор, как сущий вор и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 Но он, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду проломленных голов. Но едва прибыл орловец на место, как стали бунтом старичане, и вместо воеводы встретили хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там только грязи довольно. Тогда он старицу сжег, а жену дев старицких дал самому себе на поругание.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 Тогда князь выпучил глаза и воскликнул «Несть глупости горшая яка глупость!» И, прибыв в собственную персоной в глупов, возопил «Запарю!» С этим словом начались исторические времена.